На что надеялся Александр? Какова была цель прогулки этой странной, вызывающей нешуточное волнение девушкой, он и сам толком ответить не мог. Прогуляться. В его лексиконе не существовало слова «прогуляться». Он не мог себе позволить тратить время на такую ерунду, как бессмысленное топтание земли. Бег по утрам в парковой зоне — да. Неспешные шаги по дворцовым комплексам и паркам в культурологических целях, куда его вечно затаскивала Вера в совместных путешествиях — да. Чем черт не шутит, какой-нибудь экстремальный поход в странах третьего мира — тоже вариант. Но вот так бесцельно ступать по тропинкам небольшого сквера Брести среди зацветающих осенними цветами плохо ухоженных клумб, таращиться на синее небо с дымчатыми облаками. Нет и еще раз нет. Что за городишко? Ресторанов приличных, и тех нет. Несколько закусочных ларьков с шаурмой не в счет. Значит, учитесь на юриста? Спросил Александр для поддержания беседы. Молчание начинало угнетать. Да, на втором курсе. Ответили настолько тихо, словно учеба в филиале регионального университета, постыдная тайна какая-то. Нравится. Александр глянул на собеседницу. Невольно вспомнилась Соколовская. Вот она точно была юристом. Всегда поставленный голос, уверенный взгляд. Твердая походка, элегантные стильные костюмы, идеальная укладка. Рядом же с Виссарионовым шла девушка в мешковатом спортивном костюме, кроссовках и с поясной сумкой, застегнутой через плечо. Все в постельных тонах, которые делали Анне невидимой. И каким-то совершенно непостижимым образом более привлекательной. «Просто ерунда какая-то. Блажь, которая непрошено поселилась в голове, осела теплом в груди и опустилась чажестью в пах. И все это совершенно неуместно здесь, сейчас, с этой девушкой?» Н «Не знаю», — неуверенно протянула Анна или Анне. «Скорее нет, чем да», — подытожила она. Может, стоит рассмотреть варианты другого образования? Здесь нет выбора институтов, сказала она, в общем-то, очевидную, но в целом странную вещь. Здесь нет, а в стране полно, в мире же и вовсе море разливанное. К тому же в наш век вовсе не обязательно впустую тратить 4-5 лет на высшее образование, если по факту оно тебе не нужно. Существует масса возможностей для развития. Только хватай, осваивай, стремись и получай. Бабушка не хочет отпускать меня в другой город. Заочная форма обучения, дистанционная, экстернат. В растерянности начал перечислять Александр. Вариантов масса. К тому же, насколько я понимаю... «Финансово вы могли себе позволить платное обучение?» Олег Максимович оказывал поддержку. «Да, спасибо ему огромное. Жалко, что так все случилось». «Мне тоже», — искренне ответил Александр. «Ему было жалко, чудовищно жалко, что жизнь оказалась сукой для Олега Звягельского». Жалко, что он сам потерял десять лет дружбы с отличным парнем, хоть и порядочным говнюком, если поступил так, как поступил. Нестерпимо жалко. Не стоили переживания десятилетней давности потерянных лет дружбы. «Но что с бабушкой?» — вернул он разговор в прежнее русло. «Она не хочет отпускать меня в другой город. Считает, что это опасно». «Знаете, все не хотят отпускать своих детей. Это нормально. Но процесс сепарации должен произойти так или иначе». Он сам не заметил, как добавил твердости в интонации, будто приказывал подчиненной немедленно отделиться от собственной бабушки. Она замерла, напряглась, попыталась втянуть шею в плечи, Спрятаться, как перепуганная черепашка. Прости, прошептал он снова, переходя на ты. Кстати, о бабушке, решил переменить он тему. Пусть это полумифическое создание живет так, как ему комфортно. В конце концов, всегда можно купить пару квартирок, сдавать посуточно туристам. На хлеб с молоком точно хватит. Вы живете отдельно? Вместе. Она сейчас на работе. Она консьержкой в мысе работает. Это элитный жилой комплекс, тут же пояснила она. Раньше в школе работала, но там болеют часто. Потом в поликлинике, в гардеробе. Там еще хуже, вздохнула собеседница Александра. А до этого она долго со мной сидела, не работала. Вы только ей не говорите, что Василий приходил. Вдруг встрепенулась Анна или Анни. «Кто?» – опешил Александр. «Скорее не от упоминания некоего Василия, а от неожиданно длинной тирады из пухлого рта. Сосед, который приходил. Бабушка пойдет к нему ругаться, потом ей плохо будет, давление, сердце. Он на самом деле неплохой человек, просто нервный очень». Заметил. Не скажете бабушке, пискнула заступница здоровенного мужика в растянутых трениках, который уж точно не нуждался в защите почти инопланетного существа. Я подумаю, невольно усмехнулся Александр. Было в этом не говорите бабушке что-то такое наивное, детское, забытое им за давностью лет и ненадобностью. Когда-то он тоже боялся расстроить бабушку, хотя, конечно, без устали расстраивал мальчишескими, а после юношескими выходками. Послушайте, решил задать он вопрос, который от чего-то не давал покоя. Все-таки Анна, Аня или Анне? По документам Анне, я знаю, а в формальном и неформальном общении Анне. Карельские варианты меня Анна. «Ну а друзья, учителя, молодой человек, как называют?» «У меня нет друзей. И молодого человека тоже. Все остальные называли и называют Аня. Бабушка говорит, что это меньше меня выделяет». «Интересно. Меньше выделяет?» «Как имя, пусть и слегка необычное по звучанию, может выделять?» И главное, с каких пор это стало пороком для молодой женщины, девушки? Разве стремиться к тому, чтобы заметили, выделили, не основная черта женского пола? Если бы это было не так, индустрия красоты и потребления загнулись бы в корчах. Хорошо, а если откинуть мнение бабушке? Продолжил давить Александр. Откинуть мнение бабушки? Откинуть? Это просто. Анна, Аня или Анне? «Анни? тогда Анне, так называла меня мама. Приятно познакомиться, Анне. Он проигнорировал воспоминания о Марте. Приятно познакомиться, Александр. Близкие люди называют меня Саша. Близкие? Растерялась Анне. «Мы можем ими стать. На какое-то время», — выдохнул Александр, встав вплотную к стройному телу. Он наблюдал, как расширяются глаза, устоящие рядом, совсем близко, на расстоянии дыхания. Видел, как ветерок колышет прядь светло-русых волос у виска, что светло-карий цвет радужки словно покрыт янтарной крошкой у зрачка и от него разбегаются темные лучики. На бледном лице проступают веснушки, почти невидимые глазу, медовые. И губы, розовые и пухлые, какие-то невинные губы, не целованные, Будто по внешнему виду это возможно определить. «Простите», — отшатнулась Анне, отошла на крошечный шаг и посмотрела хмуро на Александра. «Прошу прощения, забылся», — одернул себя Александр. Буквально выдернул из вязких фантазий, в которые успел погрузиться за несколько секунд настолько глубоко, что реальность со сквером, деревьями, листвой и горько пахнущими астрами хлестнула на отмашь. «Я пойду домой», — тихо ответила Анне. «Обед надо, и я пойду». «Я провожу», — поставил он в известность, внутренне ругая себя, на чем свет стоит. «Не стоит», — буркнули ему в ответ. не ускорилась, поспешила по тропинке в сторону, обхватив себя руками за плечи. Сжавшись так, словно становилось невыносимо холодно. Впрочем, действительно подул ветер, Обещали штормовое предупреждение. В этих краях не редкость. Прошу прощения еще раз. В два шага Александр догнал Анне. Прикасаться не стал. Решил не рисковать. Рисковать чем? Кто бы ответил, чем именно? Мнением об успешном бизнесмене Александре Палыче Виссарионове, девятнадцатилетней студентке которая по сей день живет по указке бабушки, а сыне того самого Виссарионова, чье имя ассоциируется с властью, деньгами и криминалом. Доверием этой самой студентке? Смешно, ей-богу. Она не деловой партнер, даже не работница службы доставки в его офисе, рассчитывающая на малую мзду за свои труды, которая развернется сразу, как только фирма не исполнит трудовые обязательства. Отсутствием острого чувства одиночества, которое снова накатило, как только Анне отошла на несколько шагов. А вот его-то как раз совсем не хотелось ощущать. Иррациональное и глупое чувство. Человек приходит в этот мир один и уходит тоже один. Значит, устроен так, что одиночество не должно его мучить. Назойливое общение неприятных людей – да. Нарушение личных границ – сколько угодно. А одиночество – естественное состояние для любого человека. Для Александра – точно. Однако загрызла под ложечкой. «Аня, ты красивая девушка». Честно говоря, самая красивая из всех, кого я встречал. Поэтому у меня немного помутилось в голове. Это больше не повторится. Я взрослый мужчина и умею держать себя в руках». Аня, естественно, ничего не ответила. Александра не ждала от этого существа красноречия. «Перестала нестись? Уже хорошо. Скосила взгляд на собеседника? Отлично». «Пристань?» — спросил он специально, чтобы перевести разговор, указывая рукой на асфальтированную дорогу, ведущую вниз, к Серому озеру, где действительно находилась пристань. «Да», — кивнула Анне. «Посмотрим?» — он легонько дотронулся до рукава толстовки Анни. Плотный трикотаж не дал почувствовать тепло руки, но и лишь воображаемое тепло прострелило пальцы, и пустила жар желания по телу. «Ладно», – пожала плечами Анне, свернув на дорогу к причалу, которая шла мимо малоэтажных домов, часто деревянных, еще довоенных. Некогда финская, шведская территория хранила в себе память предыдущих хозяев, смешав за годы советской власти и последующего развала всего – культуру, архитектурные стили, следы войн. Потоптались у пирса. Ряд катеров медленно покачивался на воде, с шумом ударяясь бортами о мелкие волны. Вальяжно отчаливал метеор, набитый под завязку туристами. Рядом топтались успевшие на рейс или любопытствующие стоимостью и графиком поездок. Само собой, рядом мельтешили продавцы экскурсий, которые только смогли выдавить из себя представители туристического бизнеса в этом месте. Рядом же бойко торговали нехитрыми сувенирами и копченой рыбой, оглушающей пахнущей на всю округу. «Ребята, не хотите прокатиться?» К ним бодро подошел мужчина, примерно ровесник Александра. Небрежно посмотрел на тех, к кому обращается, и тут же начал расписывать красоты, которые может показать за малые копейки. Лично для них почти бесплатно. Все возвращаются на Шхеры. Шхеры, шведская, утес, скала в море. Архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов, разделенных узкими проливами, и покрывающих значительную часть прибрежной морской полосы, окаймляя берега шхерного и фьордового типа. Втирал бодрый мужичок, пока не остановился на полуслове, прищурился и не выдал. «Сашка? Виссарионов? Ты, что ли?» «С кем имею честь?» Александр попытался вспомнить говорящего. Ничего не выходило. Со времен истории с Мартой прошло 10 лет, а со дня, когда он увез отсюда бабушку, все 15, если память ему не изменяет. Он общался с кем-то из местных, дружил, пил, гулял, а сейчас забыл всех. Помнил лишь Звягельского, но тот лежал в могиле, до Петра, которого родная бабулька упорно звала на карельский лад «Пекка» с ударением на первом слоге, чем вызывало неизменный смех у друзей. «Петр Я!» — вдруг выдал этот незнакомый, коренастый торговец впечатлениями, спорядевший шевелюрой и изрядным животом уходящим в плотные бока. Бекка, не поверил Александр. «Он самый!» — пристань огласил громогласный смех, больше похожий на ржание коня. Не оставалось никаких сомнений, что это именно Пекка. Только он мог издавать тогда еще тощим телом такие оглушительные звуки. — К Олегу приехал, — спросил Петр после дружеских объятий и рукопожатий. — Да. — Горе какое. Глупо как-то, несправедливо. — Помолчали. Что тут скажешь? — Глупо и несправедливо. «Гадко, противно, хоть вой от злости на мир, себя, Господа Бога, если он есть, но ничего не попишешь, не изменишь, не вернешь». «Ты же в мореходке учился, в Питере», вспомнил Александр, «не сложилось?» «Почему же, сложилось, отлично все было, но тут оно роднее, как-то привычнее, да и...» Махнул он неопределённой рукой, явно не договорив, скосил взгляд на молчавшую Анне. «Анне, это мой друг детства, а это Анне, моя знакомая», очнувшись, представил Александр свою спутницу. Постояли ещё минут пять. Александр слушал имена тех, с кем провёл детство, и не мог вспомнить, скорее не хотел. «Посторонние люди, чужие, не нужны ему здесь, сейчас и уже никогда в будущем». Вот Петра Пекку он был искренне рад видеть. «Говоришь, твои катера», — он показал глазами на покачивающееся судно. «В общем-то, не бог весть, какого класса для зажравшегося Виссарионова, но все равно отличные рабочие лошадки». То, что нужно для крепкого малого бизнеса. «Мои», — с гордостью ответил Петр. Анни получила в наследство дом на берегу Ладожского. Александр назвал населенный пункт, где находился дом, оставленный Звягельским, ткнул в точные координаты на телефоне. «Туда ведь можно на твоем рысаке добраться? Пристань там есть, точно знаю». «Можно» кивнул Петр, бросив ошарашенный взгляд на Анне. «Сегодня уже ладога красным показывает». Штормовое предупреждение, просторечие. «А вот завтра, после обеда, дамчим «Что скажешь, Анне?» повернулся Александр к наследнице. «Но...» «Рад, что ты согласилась», спокойно ответил Виссарионов.